Глава одиннадцатая Когда на следующий вечер сэр Лоренс входил в Бартонский клуб, он испытывал приблизительно то же, что обычно испытывают люди, взявшие на себя устройство чужих дел. Ощущение своей значительности, от которого становится неловко, и вместе с тем желание оказаться где угодно, только не здесь. Черт его знает, что он скажет Корвану, и черт его знает, зачем он будет это говорить. Ведь, по мнению сэра Лоренса, самый лучший выход для Клэр — вернуться к Корвану и попытаться начать все сызнова. Узнав от швейцара, что сэр Джеральд в клубе, он осторожно заглянул в три комнаты и, наконец, в уголке одной из самых маленьких, предназначенной, видимо, лишь для того, чтобы писать в ней письма, увидел спину того, кого искал. Сэр Лоренс уселся за столиком у самой двери. Расположившись здесь, он сможет разыграть удивление, когда Корван, уходя, поравняется с ним. Однако этот тип сидит бесконечно долго. Заметив на столе справочник британского государственного деятеля, сэр Лоренс принялся рассеянно просматривать данные об английском импорте. Отыскал картофель. Потребление — 66 миллионов 500 тысяч тонн. Производство — 8 миллионов 874 тысячи тонн. На днях кто-то писал, что Англия импортирует ежегодно на 40 миллионов фунтов стерлингов копченой грудинки. Взяв лист бумаги, сэр Лоренс набросал следующее. Ограничение импорта и протекционизм по отношению к тем продуктам, которые мы можем производить у себя. Годовой импорт свиней на 40 миллионов фунтов стерлингов, птицы примерно на 12 миллионов фунтов стерлингов, картофеля на... кто его знает на какую сумму. Всю эту грудинку, яйца и добрую половину картофеля можно бы производить у себя. Почему бы не составить пятилетний план? При известных ограничениях ввоз грудинки и яиц будет снижен в год на одну пятую, ввоз картофеля на одну десятую, Причем все возрастающее внутреннее производство постепенно совсем сведет на нет импорт этих продуктов К концу пятого года у нас будут только свои, английские, грудинка и яйца и половина своего картофеля Мы сэкономим 80 миллионов на импорте, и наша внешняя торговля будет фактически сбалансирована Взяв еще лист бумаги, он написал Редактору Таймса План С.П. «Сэр, простой план сбалансирования нашей торговли должен привлечь внимание всех тех, кто стремится достичь цели кратчайшим путем. Есть три продукта питания, на импорт которых мы тратим в год, многоточие, фунтов, и которые мы могли бы производить в собственной стране, и смею думать без сколько-нибудь заметного повышения стоимости жизни, но при одном только условии, надо для начала повесить одного спекулянта». Эти три продукта — суть. Свиньи, птица, картофель. Все, что требовалось бы в данном случае, это...» Но тут он увидел, что Корван направляется к двери и окликнул его. «Добрый день!» Корван обернулся и подошел. Надеясь, что его лицо также не выдает никаких чувств, как и лицо Корвана, сэр Лоренс встал ему навстречу. «Сожалею, что не видел вас, когда вы заходили к нам». «Надолго получили отпуск?» «У меня есть еще в запасе неделя, а там придется, вероятно, лететь за Средиземное море». «Плохой месяц для полета. Что вы думаете о нашем пассивном торговом балансе?» Джерри Корван пожал плечами. «Придется им над этим попотеть. Они никогда не видят дальше своего носа». «Тиан Ун Монтань!» «Смотрите, гора!» — перевод с французского. «Помните карикатуру карандаша на Буллера перед Леди Смитом!» Карандаш — псевдоним карикатуриста и иллюстратора Эммануэля Пуаре. Редверс Буллер — английский генерал. Безуспешные попытки овладеть городом Леди Смитом во время Англо-Бурской войны 1899-1902 годов сделали его предметом насмешек. «Да нет, вы не можете помнить. Это было тридцать два года тому назад. Но характер нации ведь почти не меняется, не правда ли? А как Цейлон? Надеюсь, он не влюблен в Индию?» «В нас он, во всяком случае, не влюблен. Впрочем, мы не отчаиваемся. По-видимому, цейлонский климат вреден для Клэр». Лицо Корвана оставалось настороженным. Он чуть улыбался. — Жара — да, но теперь там уже не жарко. — Вы увозите ее с собой? — Да. — Не знаю, разумно ли это. — Оставить ее здесь было бы еще менее разумно. Люди либо женаты, либо нет. Сэр лоренс следивший за выражением его глаз, подумал, — Продолжать не стоит, безнадежное дело. Да он, вероятно, и прав. — А все-таки я готов держать пари, что... — Извините меня, — сказал Корван, — мне нужно отправить эти письма. Он повернулся и вышел, все такой же подтянутый, уверенный в себе. — Хм, — мысленно произнес сэр Лоренц. — Нельзя сказать, чтобы разговор был плодотворным. И опять принялся за свое письмо в «Таймс». — Надо добыть точные данные, — бромотал он. — Пусть... «Майкл этим займется!» Его мысли вернулись к корвину «В подобных случаях никак не разберешь, кто прав, кто виноват. Суть в том, что люди не подходят друг к другу. И никакие героические усилия, никакие умные слова не помогут. «Мне следовало стать судьей», — размышлял сэр Лоренц. «Тогда я мог бы высказывать свои взгляды». Судья Монт в своей речи заметил... «Пора предостеречь население нашей страны от вступления в брак. Брачный союз, вполне допустимый во времена королевы Виктории, должен был бы заключаться в наши дни только в тех случаях, когда ни у одной из сторон нельзя обнаружить сколько-нибудь выраженной индивидуальности». «Пойду-ка я домой, Кэм». Он промокнул уже совершенно высохшее письмо в «Таймс», сунул его в карман и углубился в густеющие сумерки безмятежного Пелмелла. Перед витриной своего виноторговца на Сент-Джеймс-стрит сэр Лоренс остановился. Вино подорожало на 10%, а где взять эти деньги? Тут подле него послышался чей-то голос. «Добрый вечер, сэр Лоренс». Это был молодой человек по фамилии Крум. Они вместе перешли улицу. — Я хотел поблагодарить вас, сэр, за то, что вы поговорили обо мне с мистером Маскимом. Я сегодня с ним виделся. — Понравился он вам? — О, он был очень любезен. — Я с вами, конечно, согласен. Идея влить арабскую кровь в наших скаковых лошадей — это у него просто пунктик. — Он заметил, что вы считаете это пунктиком? Молодой человек улыбнулся. «Едва ли. Но ведь арабская лошадь намного меньше нашей». «Нет, какой-то смысл тут все-таки есть. Ошибка Джека только в том, что он надеется на быстрые результаты. Все равно как в политике. Люди никак не хотят понять, что на все нужно время. Попробуют что-нибудь, не даст за пять лет хороших результатов, значит, не годится». «Джек вас берет?» «Пока только на испытание Я еду к нему на неделю, и он посмотрит, можно ли мне доверить лошадей. Я решил не отправлять кобыл в Ройстон, а поместить где-то за Оксфордом, возле бе хайт И я там буду с ними, если он меня возьмет. Но все это не раньше весны». «Джек Формалист», — заметил сэр Лоренц, когда они входили в клуб. «Никогда не забывайте об этом». Крум улыбнулся. «Само собой, его конный завод поставлен замечательно. К счастью, я действительно очень люблю лошадей, и поэтому, когда говорил с мистером Маскимом, не растерялся. Хорошо, если бы удалось за что-нибудь зацепиться, и потом... Это же мое любимое дело». Сэр Лоренц улыбнулся. Энтузиазм всегда его подкупал. «Вы должны познакомиться с моим сыном», — сказал старик. «Он такой же энтузиаст, хотя ему уже тридцать семь лет. Вы, наверное, окажетесь в его избирательном округе. Впрочем, нет, вы будете в округе Дорнфорда. Кстати, вы слышали, что моя племянница служит у него секретарем?» Крум кивнул. «Не знаю уж, как теперь будет, — пробормотал сэр Лоренс. Бросит она работу, раз он вернулся или нет?» Он внимательно посмотрел на молодого человека, лицо Крума заметно помрачнело. «Нет, не бросит, она на Цейлон не вернется!» Крум произнес эти слова угрюмо и отрывисто, а сэр Лоренс вдруг вспомнил «Здесь я обычно взвешиваюсь». Крум пошел за ним, словно никак не мог с ним расстаться, он был очень красен. «Почему вы так уверены?» — спросил сэр Лоренс, уже сидя на историческом стуле. Крум покраснел еще сильнее. «Люди уезжают не для того, чтобы сейчас же вернуться. Иногда и возвращаются. Будь жизнь с скаковой лошадью, судьи всегда штрафовали бы ее за нарушение правил. Мне известно, что леди Корван не вернется». Сэр Лоренс понял, что настала минута, когда в душе Тони чувство может взять вверх над благоразумием. Значит, он действительно в нее влюблен. Предостеречь ли его и посоветовать отказаться от Клэр, или человечнее сделать вид, что он ничего не заметил? «Ровно одиннадцать стоунов», — сказал старик. «Стоун» — английская мера веса, равная 6,36 килограмма, употребляется главным образом при определении человеческого веса. «Вы как, мистер Крум, убавляете или прибавляете?» «Я держусь примерно на 10 стоунах и 12 фунтах». Сэр Лоренс окинул испытующим взглядом стройную фигуру Крума. «Вы хорошо сложены...» «Удивительно, до чего может брюшко омрачить жизнь человека. Впрочем, вам нечего беспокоиться лет до пятидесяти». «Мне кажется, сэр, вам на этот счет тоже не приходилось тревожиться». «Да, конечно, но я был свидетелем многих случаев, когда полнота весьма омрачала семейную жизнь». «Ну, мне пора. Спокойной ночи». «Спокойной ночи, сэр. Я вам страшно благодарен». «Не за что». «Мой кузен Джек не играет на скачках, и очень советую вам тоже не играть!» «Я, конечно, не буду, сэр», — убежденно отозвался Крум. Они пожали друг другу руки, и сэр Лоренс продолжал свой путь по сен джеймс «Этот молодой человек, — размышлял он, — производит хорошее впечатление, я не понимаю, почему. Наделает он нам хлопот». Надо было бы сказать ему, не пожелай жены ближнего твоего. Но Бог так устроил мир, что почему-то не говоришь того, что надо. А современная молодежь — очень интересный народ. Уверяют, будто она к старикам непочтительна и тому подобное. Он, сэр Лоренс, этого не замечает. Молодые люди кажутся ему не менее воспитанными, чем был он сам в их годы, а разговаривать с ними легче. Конечно, что у них на уме не угадаешь, но так может быть и лучше». Принято считать, что старикам, и сэр Лоренц поморщился шагая по мостовой Пикадилли, место только на кладбище. «Темпора мутантур этнос мутамур ин иллис». «Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними», — перевод с латыни. Но так ли это? Меняемся мы не больше, чем произношение латинских слов со времен нашей молодости. Молодежь всегда останется молодежью, а старики — стариками останутся недоверие и расхождения во взглядах и всегда старики будут испытывать страстное желание чувствовать и думать как чувствует и думает молодежь и всегда они будут делать вид что ни в коем случае не хотели бы так чувствовать и думать а в глубине души всегда будут сознавать что если бы им старикам дали возможность начать все сначала они бы отказались и это милосердно Жизнь изнашивает человека, а потом исподволь спокойно учит его приспосабляться к некой неподвижности. На каждой стадии нашего существования вкус к жизни соответствует возможностям человека. Гёте стал бессмертным благодаря тому, что под мелодией Гуно его герой раздувает угасающую искру в яркое пламя. «Вздор», — подумал сэр Лоренц, — «и притом чисто немецкий вздор». Разве я, глядя на этого молодого человека, избрал бы его судьбу? Эти вздохи и рыдания, эти робкие восторги и мучительную тоску — нет! И потому пусть старик остается при своей старости. Неужели полисмен никогда не остановит этот поток машин? Да в сущности ничто не изменилось. Шоферы ведут машины, также подчиняясь общему ритму уличного движения — Как подчинялись ему в свое время кучера, правя лошадьми, запряженными в скрипучие, громыхающие автобусы и легкие кэпы. Молодые мужчины и женщины испытывают друг к другу то же законное и незаконное влечение. Иными стали мостовые, иным — жаргон, на котором высказываются эти юношеские томления. Но, боже праведный, законы этого движения, столкновений, гибели и чудесного спасения — Побед, обид и в горе, и в радости остались теми же, что и всегда. «Не», — заключил он свои мысли, — «пусть полиция издает правила, богословы пишут в газетах статьи, а судьи решают что угодно. Человеческая природа будет идти своими путями, как и в те дни, когда у меня еще только прорезались зубы мудрости». Полисмен поднял руку. Сэр Лоренс перешел улицу и направился в сторону Беркли-сквер. Здесь все же произошли большие перемены. Дома, принадлежавшие знати, быстро исчезали. Лондон перестраивался заново и притом чисто по-английски. По частям стыдливо, словно невзначай. Эпоха династий со всеми ее атрибутами, с феодализмом и церковью миновала. Даже войны теперь ведутся ради народов и их рынков династических и религиозных войн больше не бывает. Ну что ж, это все-таки уже кое-что. «А мы все более уподобляемся насекомым», — думал сэр Лоренс. «И как интересно, религия почти умерла от того, что исчезла вера в загробную жизнь, но что-то стремится занять ее место. Служение обществу, кредо муравьев и пчел». Его сформулировал коммунизм и насаждает сверху, очень характерно. В России всегда все насаждается. Быстрый способ, но вопрос, прочный ли? Нет. Система добровольности остается самой лучшей. Уж если она начнет действовать, то надолго. Только при ней все идет ужасно медленно. И какая жестокая насмешка. До сих пор идея социального служения являлась достоянием наиболее старинных родов, которые, наконец, догадались, что должны приносить хоть какую-нибудь пользу за те преимущества, которые им даны. Теперь они вымирают. А выживет ли идея? И что с ней сделает народ? в «Конце концов», — решил сэр Лоренс, — «всегда останется кондуктор автобуса, на котором вы едете». Приказчик, который будет бесконечно возиться с вами, подбирая вам носки. Женщина, которая присматривает за ребенком соседки или собирает на сирот и беспризорных. Шофер, который остановится и будет терпеливо наблюдать, как вы копаетесь со своей машиной. Почтальон, который вам благодарен за чаевые. И неизвестный, который вытащит вас из пруда, если увидит, что вы действительно тонете. Нужен лозунг. «Свежий воздух эмоцион развивают ваши добрые инстинкты. Если бы можно было расклеить его на всех автобусах вместо вот этих «зверское преступление каноника» или «непостижимое мошенничество на скачках». «Да, вспомнил. Надо спросить Динни, что ей известно насчет Клэр и этого молодого человека». Погруженный в размышления, он остановился перед дверью своего дома и сунул ключ в замочную скважину.